Импровизированные крематории Мы все знали, что происходило в этих местах смерти. Но сегодня я впервые увидела трупы такой большой массы людей, усыпляемых снотворным перецожжением. Это было так подло. Люди обращались за помощью. Думали, что получат вакцину, а их убивали смертельной инъекцией. Это было скрыто от посторонних глаз. Это могли видеть только те, кого уже вели на казнь, кто уже попал в блок, выход из которого только через крематорий. Меня вели по коридору вместе со множеством других. Хотя я знала, что смерть с усыпляющей инъекции будет безболезненна, я не почувствую жара огня, я буду без сознания в этот момент. Только это осознание мне не помогало. От страха мне стало совсем плохо. Неужели меня сейчас усыпят каким-то лекарством, а потом сожгут, и я больше никогда не вернусь? Тогда зачем все это было? Зачем я возвращалась к жизни? Почему все так несправедливо? Чувство страха и ледяного ужаса овладели мной. Вид тел, которых скоро будут сжигать, подействовал на меня отрезвляюще, потому что вскоре эти ублюдки Начнут массовое истребление всех, кто идет по коридору в наручниках и намордниках и стоит в очереди на инъекцию. Те, кто ждет очереди за дверями этого коридора, еще не знают, что они вскоре увидят тут. Но они чувствуют наш страх. Они обеспокоены. Я транслировала мой страх так, чтобы его почувствовали все на максимальном расстоянии. Только мне было сложно сосредоточиться. У меня так тряслись поджилки. К тому же, что эти люди смогут сделать? Они в наручниках и на как и я. И как только с нами покончат, придет очередь и других. Надо же, как быстро эти твари изобрели способ для нашего массового уничтожения. Импровизированные крематории – это одноэтажные здания, построенные на скорую руку с крутой крышей, со слуховыми окошечками и окнами с решеткой. Двор бывшей воинской части был окружен изгородью из колючей проволоки, по которой был пущен электрический ток. Обе стороны дорожки, посыпанные оранжевым песком, опоясывались искусственным зеленым газоном с такими же искусственными цветочными клумбами. Тут явно было видно, что за этим местом заботливо ухаживают. Прямо под этими клумбами находятся подземные камеры. Я чувствую тех, кто сейчас там. Крематории не справляются. Инъекций на всех не хватает, как и персонала. Многих детей расталкивают по камерам, потому что в приоритете уничтожать взрослых, кто может как-то дать отпор. Воинская часть, где были построены эти крематории, Находила за небольшим лесом. Высокие сосны скрывали трагедию сотен тысяч людей. Рядом с крематорием, куда нас направляли, было медицинское помещение, где могли одновременно помещаться до 20 человек. В помещение заводили людей, укладывали их на кушетки, потом делали смертельный укол, а затем на каталках везли в крематорий. Каталки возвращались уже без тел. И все шло по кругу. В залах ожидания помещалось около двухсот человек. Все мы стояли в очередь на смерть. Когда меня завели в медицинский блок, приказали ждать. «Каталок на вас не хватает!» — рявкнула женщина, готовящаяся делать уколы новой партии. «Мы ждали каталки, которые отвезут нас туда, откуда мы уже не сможем вернуться». Каждый раз, когда санитары приносили очередные каталки, двери крематория Настеж открывались, и я могла видеть, что там за чертой. Большие двустворчатые двери. За ними подъемник, на котором спящие тела перевозились к кремационным печам. Крематории состояли из трех печей, разделенных на три части. В нижней части печей электрические вентиляторы нагнетали воздух. В среднюю часть закладывалось топливо, а в верхней части на крепкие шамотовые колосниковые решетки помещались усыпленные, которые прибывали сюда с подъемника на медицинских каталках. В печах были чугунные двери с защелкивающимся затвором. А чуть дальше я ощущала кое-что еще. Я не видела, что там. Я чувствовала. Там было помещение для казней. Там, подвешенные как мишени, висели дети. Это были дети извернувшихся, совершенно разного возраста, но преимущественно до семи лет. Солдаты отрабатывали на них меткость стрельбы. Они стреляли в них и убивали маленьких детей, словно это был тир. А еще одного из командиров... Было любимым развлечением выстраивать по пять детей, подлежащих казни, и стараться поразить одной пуле пять жертв, чтобы показать другим бойцам науку снайпера. Гладкий бетонный пол этого помещения для казни шел наклонно к находящемуся посередине желобку с отверстиями, в который стекала кровь казненных. Потом их также отправляли в крематорий, но уже без очереди. На каждую группу для сожжения требовалось 20 минут. Если печени поспевали за мощностью медблока, что случалось довольно часто, то много тел сжигалось на кострах. Тогда после медобработки люди выкидывались прямо во двор, затем ремнем, обвязанным вокруг щиколотки, их волочили к кострам, а потом все начиналось сначала. Но самым жутким было то, когда детей без обработки медицинским прибором живыми бросали в кремационные печи. Казалось, что крик этих детей был слышен во всем лагере. «Зачем ты это делаешь?» Я посмотрела на женщину в халате, которая взяла девочку-подростка, стоящую передо мной в очереди. Эта медработница начала грубо толкать девочку в спину, чтобы та легла на каталку. Женщина только смирила меня презрительным взглядом и начала готовить инъекцию. «Как ты потом спишь?» — снова спросила я. «Они же дети!» «Это не дети. Вы все зараженные!» — грубо ответила женщина. «А если бы твоя дочь была одной из них, ты бы тоже послала ее на смерть?» Женщина дрогнула, я заметила, что ее руки затряслись. Только потом я заметила, что с ее руками что-то не так. Словно эта молодая женщина страдает старческим артритом. Черт! Да ты заражена вирусом Арни! Женщина злобно посмотрела на меня и продолжила делать инъекцию девочке. Она вытирала пот со лба. Было видно, что ей совсем плохо. Я не понимала. Вроде бы здесь всех проверяют. Как же они не уследили, что одна из их медицинских работников сама больна? А может быть, она каким-то образом подцепила заразу, когда делала неосторожные инъекции? Мало ли, могла уколоться иглой, или кто-то все-таки умудрился ее поцарапать или укусить. Ну вот и все. Сейчас привезут каталку, и я буду следующей. Боже, так не хочется умирать! Я ведь толком и пожить-то не успела. Что я успела увидеть в этом мире? Но я благодарна Богу за тот второй шанс, что был мне подарен. За то, что он дал мне возможность снова дышать, снова видеть солнечный свет и снова любить. Хотя эта вторая жизнь и была наполнена постоянным страхом, погонями и потерями, Все же у меня было нечто прекрасное. Это светлое чувство счастья. Я была частью семьи, о которой можно только мечтать. И сейчас, в нескольких секундах от смерти, я больше боюсь не за себя, а за своих близких, что стоят в очереди на смерть за моей спиной. Боюсь, что все это было зря. Закрыв глаза, я отправила последний импульс для всех, кто еще жив. Это было признание в любви каждому, кто был причастен к нашей большой семье вернувшихся. Я чувствовала каждого. Мой разум словно очистился на какой-то промежуток времени от страха, и я смирилась с предстоящей смертью, больше не испытывала страха перед ней. Я знала, что умру но мне хотелось отдать все свои силы для тех, кто будет бороться после меня. Я говорила о том, что это еще не конец, что мы выживем и станем сильнее, что скоро весь этот кошмар прекратится, и нас больше не будут убивать, как скот. Внезапно в своей голове я услышала отчетливый голос того политика, которого мы много раз видели по телевизору. Никто не знал, кто он на самом деле. Некий Калинин Илья. Вроде бы он и раньше был депутатом, но не был известным. Только вернувшиеся знали, что он один из нас. Иначе он бы не смог выступать по телевидению, а занял бы очередь прямо в одном из подобных лагерей смерти. «Аня, задержите их. Вас много, вы сможете их остановить». «Выиграйте для нас время! Помощь уже в пути!» Его послание словно отрезвило меня. «Надо же! Я не одна! Меня реально услышали все!» А дальше я собрала все свои силы и переключилась на управление теми, кто стоял сейчас в очереди на смерть. «Давайте, братья и сестры, мы сможем! Сорвите маски!» Разорвите наручники, мы не умрем. Нас тут много, и нам не страшны их пули. Они только на время остановят нас. Давайте сделаем это. Мы сегодня не умрем. Помощь уже в пути. Нас спасут. Только сейчас нужно действовать. Мой посыл был наполнен решимостью и силой. Меня уже укладывали на каталку, а я была словно в коматозном состоянии. Все вокруг потеряло смысл. Лежа на каталке этого медблока, я вдруг почувствовала к своему удивлению, как в моих братьях и сестрах просыпаются инстинкты.